Глава 19. Ну а дальше опять ничего не случилось. Им с Кирой не удалось даже толком поговорить, обсудить то, что между ними происходило. Кирилл буквально поселился на работе, исправляя ошибки одного переоценённого им сотрудника. И главное, что злиться он мог разве что на себя, потому что именно он был руководителем проекта. Именно он принимал решения, утверждал спецификации, Закреплял участки работ за конкретными специалистами и недосмотрел. И теперь был вынужден исправлять собственные косяки в авральном режиме. Когда же приходил домой, Кира уже спала, но перед тем, как отправиться отдыхать, она готовила Кириллу ужин, который каждый раз ожидал его в духовке. И это это очень трогало, цепляло, ненавязчивая забота истинной женщины. Как повелось из законов веков, то, что он безусловно оценил, учитывая то, что у самой девушки в эти дни проблем было хоть отбавляй. Да, тяжёлый случай. Первый раз вижу, чтобы мужики в кое-то веки избавившиеся от баб, сидели как в воду опущенные. Неделя тяжёлая, буркнул Сенья, откинувшись на спинку дивана. Это почему же? заинтересовался Алексей. Организованный мальчишник был на его совести, хотя и проводился на территории капиталиста. А, вот как стартовала, хуже некуда. Так и покатилась прямёхонько псу под хвост. Всё через жопу, даже не жрал по-человечески. Это серьёзно, конечно, заржал спортсмен, закидывая в рот солёный орешек. Слушай, а может все твои беды от того, что кокола свинтила? Не привыкла ваша сиятельство к одиночеству-то. У неё имя есть, как-то устало отбивался Семён. Ага, как в песне. Натали, ты ж вроде не пил, Лёх. Лёха и правда не пил. Вот у кого была железная сила воли. Спортсмен, что с него взять? Сам же Кирилл сидел, хороший виски и флегматично наблюдал за соседями. На этот вечер у него были совсем другие планы. Он собирался приехать, если не пораньше, то хотя бы не ночью, и наконец поговорить с Кирой, сказать ей спасибо, не утром на бегу, как это было до этого, а по-нормальному. как она того заслуживала. Хотел обсудить их будущее и предложить не спешить разъезжаться. Но у Киры образовались дела. Выписывали её отца, и она решила первое время побыть с ним. Даже не приехала домой ночевать. А Кирилл привык, что она всегда рядом, пусть даже за стенкой, но главное под одной с ним крышей. Привязался сам того не желая, на подсознательном уровне прикипел. И ведь не собирался в ближайшее время ввязываться в отношения. Но тут уж как вышло. Ну, а ты, Кир, чего с постной миной? Тоже неделя не задалась. Это ещё мягко сказано. Она выдалась адской, да и в голову всякое лезет. Правда, ел хорошо, так что Сёма, можешь завидовать. Уже кивнул капиталист, отпивая пиво прямо из бутылки. Моя домработница разучилась делать мне завтраки, ты прикинь. Не могу себе такого даже представить. Я всегда считал, что готовка — это как езда на велосипеде, раз научился, и всё. Скажи, это моей домработнице. Она уже неделю кормит меня всякой бурдой, а я всего-то сырников прошу. А может, она и не умела никогда сырники твои жарить? А кто же их тогда делал? Домовой? Семён потянулся и закинул босые ноги на журнальный столик. У Кирилла было предположение. Кто? Но он не знал, стоит ли его озвучивать. Вполне возможно, Натали не горело желанием рассекречиваться. В таком случае, кто он такой, чтобы вмешиваться? А если Наташка твоя, не думал, я как-то её с малыми просил посидеть, только она испекла неплохое печенье, кривобокое, правда, но думаю, это на совести детей, а передел Кирилл Алексей. Сёма сделал ещё один глоток из бутылки и не стал ничего отвечать. Но это не означало, что слова соседа прошли мимо его внимания. Наталия в очередной раз удалось его удивить, и он не знал, что его озадачило в большей степени, то, что его девушка сидела с детьми, или то, что она испекла с ними печенье. И то, и другое совсем не вязалось с Наташкиным привычным образом, как и не вязалось с образом его женщины в принципе. Прав был Лёха, ему нравились девушки определённого типа. высокие, худые, красивые с большими сиськами и упругими бёдрами, молодые, кричащие о том, что он Семён Голушка себе может позволить такое. И, конечно, при наличии внешних данных требовать от них ещё и наличия мозгов было бы слишком самонадеянно. Семён знал, что соседи не могут понять этого его пунктика насчёт красивых баб, а ему не очень-то хотелось объяснять, и ворошить прошлое тоже не очень хотелось. Хотя именно оттуда росли ноги его комплексов. Всё было до пошлости банально. Он, молодой и влюблённый до безумия, она, красивая, как осень, и такая же непостоянная. Пока Сёма был при бабках, пока вертелся туда-сюда, она была рядом. А стоило загреметь на нары, её как ветром сдуло. Самое паршивое в этом всём то, что сел Сёма по договорнику вместо одного блатного. Вот к нему-то и его благоверная и ушла. Сёма, как узнал, чудить начал, в карцер на месяц загремел. Узнал, что такое, когда тебя корёжат так, что кишки в узел закручиваются, и дубинки вертухая в тот были точно ни причём. Облотно и смешно поиграл с той дурой и бросил. Для таких, как он, поговорка "предав однажды, предаст и дважды" была не пустым звуком. Ленка этого не понимала. Да он и сам тогда ещё не понимал. С тех пор столько воды утекло, столько всего изменилось. И, конечно, когда он вышел, Ленка снова к нему пришла. Он не побрезговал, оттрахал ту до звёзд перед глазами, но на том и остановился. Встречал её ещё несколько раз. Он под руку с красивой молодой девкой, и она, уже подтасканная и цепляющаяся за уходящую красоту, казалось, ну что теперь? Доказал всё и всем. Заставил локти кусать неверную. Остановиться бы, но как-то вошло в привычку не верить никому и в сердце не впускать. Да и по статусу ему было положено: красивая девка рядом. Наталья к бабке уехала на юбилей, пояснил зачем-то. С тех пор та вся его привычная жизнь и пошла кувырком, потому что раньше Наташка никуда не уезжала, точнее, она всегда пыталась это совместить с его отлучками. он в область на объект она к родне в зажопинск и только на той неделе как будто это было нормально сказала, что уедет именно сказала то есть не спросила, а можно ли перед фактом поставила и умотала ведь хотя видела, что он не в восторге точно с тех пор всё и пошло наперекосяк в дверь постучали и буквально через пару секунд На пороге комнаты возник Рудольф. Мать Божья. Похоже, что сегодня тот превзошёл самого себя. Кирилл не был особым модником, но даже он понимал, что столько розового в прекиде мужчины это некий перебор. Извините, пришлось задержаться в галерее. Я пропустил что-нибудь интересное. Ровным счётом ничего. Сегодня здесь вообще скукота. Ну и проваливай, если скучно. зевнул Семён, а мы сейчас футбол будем смотреть. Кер ничего не имел против футбола, да только после выпитого стакана Red Label его клонило в сон. «Мужики, я опас. Три ночи толком не спал, глаза закрываются». «Дезертир», — прокомментировал Семён. «Подкаблучник», — добавил Лёха, — самое, на его взгляд, страшное ругательство. «Может, всё-таки Константин Сергеевич подтянется, будет вам веселей», — улыбнулся в ответ Кирилл. «С тех пор, как у них с Катериной разладилась, тот дома сидит. Видимо, очки и в копилку пытается заработать», — внёс свою лепту в разговор Рудольф. «Сначала наделал дел, теперь страдает. Врезать бы, чтоб мозги на место встали», — отмахнулся Семён. Он поступка Кости не понимал, и, несмотря на то, что сам был мужиком, никакой мужской солидарности по отношению к нему не испытывал. Косте досталось настоящее сокровище, а тот променял его на грош. Такого Сёма понять не мог. Если бы ему повезло в жизни, так как депутату, он бы с жены пыль сдувал, на руках бы её носил. Уж он ж он-то оценил бы Катю по достоинству, потому что знал цену верности. А ты врешь, раздалось за спиной. Ну, чего смотришь, герой? Эй, мужики, вы что? Скачал Лёха Ты ж только и ждёшь, когда её подобрать можно будет, рычал Константин, наступая на Семёна. Кость, тормози! Ты только послушай, что ты несёшь, встал со своего места Родик. А у него все кругом виноваты, да, Кость? Только не ты. Ты ни хрена не знаешь. Я знаю, как паршиво, когда тот, кого ты любишь, тебя предал. Рассказать, каково это. Херовое, если честно, чувство. Не удержался от комментария Кирилл и сам себе удивился. Он уж точно не собирался перетягивать одеяло на себя, а теперь стоит как мишень для взглядов всех присутствующих. Я плачу за свою ошибку каждый божий день в течение последних 4 лет. Думаешь, недостаточно? Костя дёрнул глаз, только и устало опустился на подлокотник дивана. Можно всю жизнь платить, но так и не закрыть долг. Задумчиво проговорил Рудик, наливая бурбон в стакан. Ну, прямо вечер откровений, горько усмехнулся депутат. А ты, Рудольф, в чём виноват? А у нас с тобой, Костя, одна болезнь. Только ты 4 года болеешь, а я больше 40. Жизнь дерьмо, прокомментировал до этого молчавший Лёха. Много ты понимаешь, фыркнул Рудольф. делая щедрый глоток. На мгновение в комнате повисло молчание. Сон Кирилла как рукой сняло, и резко захотелось обновить свою порцию выпивки. Семён отвернулся к окну, напряжение понемногу спадало. Я себе тоже налью, сказал депутат. Семён лишь плечом дёрнул, мол само собой разумеется и пробормотал: "Либо мы предаём, либо нас". Правильно, сказал Лёшка. Жизнь дерьмо. «Я-то как раз никого не предавал, и меня не предавали, пусть попробуют только». «Вот и цени это, Лёша, цени, второго шанса не будет». «Я всё же не теряю надежду», — признался Константин. «Надежда, мой компас земной. Полвека живу надеждой, порой и сам себе удивляюсь. А саламия, оказывается, крепкий орешек». Это волн её не отнять. Уже бы внуки выросли, а так жизнь мимо прошла. Ты талантливый художник, Рудольф, единичный, после тебя останется великое наследие. Я бы предпочёл менять памперсы внуком. Вот и я надеюсь, что не упустил ещё этот шанс. Не узнаю в последнее время Аришу, пробормотал Константин. Простить себя не могу за то, что им пришлось пережить. А не рано ли ты о внуках задумался, драгоценный? Тебе еще детишек рожать и рожать. Глядишь на этой почве и сойдетесь с Катериной». Где-то на разговоре о детишках Кир окончательно потерял нить разговора. Во-первых, последнюю неделю он и правда практически не спал. Во-вторых, давно не пил виски и уже забыл, как он на него убойно действует. В общем, Кирилл конкретно надрался. Лёхе даже пришлось его провожать домой, чего с ним не случалось, наверное, с института. Хотя Семён и предлагал постелить в гостевой спальне, Кирилл гостеприимством капиталиста злоупотреблять не стал. Кой-как закрыл за Лёшкой дверь, прошёл в ванную, стячил на щиколотке штаны и, усевшись на крышку унитаза, зачем-то позвонил Кире. Привет, послышался знакомый голос. Ты чего не спишь? Да вот не спеца. Я у Семёна э, был в гостях. Наталья уехала, и у нас мальчишник организовался. Сам по себе организовался, улыбнулась Кира. Угу. Я на него не планировала идти. Хотел э, с тобой поговорить. А тебя дома нет, заметила Биженна. Улыбка Киры стала шире, но Кирилл этого, конечно, не видел. Я завтра приеду. Папа вроде нормально устроился и чувствует себя хорошо. Я тебе тоже кое-что рассказать хотела. Правда? Э... А хочешь, я приеду? Вскочился со своего места Кир. Ну уж нет, рассмеялась девушка. Ты лучше спать ложись. По-моему, это тебе не помешает. Кир, наступив на штанины, стянул джинсы. И так и не сняв носков и рубашки, пошёл в кровать. За окном кто-то пел. Кирилл, несмотря на выпитое, кажется, даже догадывался, кто это был. Это что за вопли? Это не вопли. Это депутат серенаду поёт. Он что, тоже перебрал? Скажешь, тоже. Мы цели вели, цели вели, целивизованно посидели. Он сейчас споёт. И пойдёт с Катей детей делать. Ему Рудик э, посоветовал. Кир, а ты хочешь детей, а? У Кира от такого вопроса даже дыхание перехватило. Она, конечно, понимала, что всему был виной алкоголь, но а ты ты хочешь? Кир. Кирилл. Уснул, что ли? Девушка вздохнула и отняла трубку от уха. посмотрела на фото Кирилла, которое сделала в тот самый вечер у реки и которое теперь стояло на заставке вызываемого абонента. Спокойной ночи, пьяница. Надеюсь, твоя голова будет не слишком болеть.